ключит их в общую систему защиты. Как и многие из ключевых работников, Хелстром знал как танка в реальности защита муравейника. Это знание наполнило его страхом, и ему захотелось знать столько, сколько знают обычные рабочие, мало интересующиеся тем, что выходит за рамки их прямых обязанностей. Преследуемый страхом, Хеллстром открыл ящик стола и извлек папку с пометкой «Джулиус Портер». Обычная метка, проставляемая при поступлении в ЧАН, наклеивалась на папке с информацией о том, что случилось с плотью Портера, словно он являлся отбракованным бридинг-материалом, данные на которой сохранялись для оценки потомства – хотя у Портера в «Муравейнике» такового и не имелось. Он просто принес с собой чувство неосознанной угрозы и оставил ее неразгаданной. Что-то в новом «Чужаке» заставило Хеллстрома вспомнить о Портере, а он верил таким инстинктам. Он просмотрел убористый текст, записанный в «Коде Муравейника», У Портера имелись документы, удостоверяющие его работу в Балтиморской компании. Под конец он что-то такое промямлил об агентстве. Это агентство представлялось в его мозгу чем-то, что жестоко отомстит за него. Агентство. Хеллстром пожалел сейчас, что они так скоро отправили Портера в Чанн. неосмотрительно с его стороны. Идея использовать боль против живого создания шла однако в разрез с идеологией муравейника. Боль была знакома. Когда боль поражала работника и его не удавалось вылечить, он отправлялся в куб. Внешние так не поступали, но так была устроена жизнь муравейника. Убивают, чтобы есть, чтобы выжить. Убийство может причинить боль, но быстро проходящую. Да, выживание может заставить действовать по-иному, но муравейник этого избегал. Вскоре Хеллстром отложил папку в сторону и нажал на кнопку консоли. Он попросил одного из наблюдателей, находившихся в караульной комнате сарая студии. Устройство передачи голоса было изобретено в муравейнике, и Хеллстром восхитился его функциональной лаконичностью, пока ждал ответа. Вскоре на экране над устройством появилось изображение старины Харви. Его голос слегка дрожал. Время идти в бак... Для Харви давно настало, подумал Хеллстром, но с этим следовало подождать, поскольку его таланты требовались муравейнику, особенно сейчас. Харви был одним из первых бридеров. Его семя разнесено по всему муравейнику. Он также знал обычаи внешних, и его помощь в организации защиты муравейника трудно было переоценить. Они открыто говорили по внутренней сети. Не было ни малейшего шанса, что внешние могли вскрыть электронную защиту муравейника. В этой области специалисты муравейника намного опередили внешних. «Вы знаете о чужаке, конечно?» — спросил Хеллстром. «Да». «Вы наблюдали за ним лично?» «Да». «Я послал женщину предупредить тебя». «Что он делает?» «Просто наблюдает, в основном в бинокль». «Кто-нибудь из наших снаружи?» «Нет». «Запланированы внешние работы?» «Только посылка. Алмазы для буров пятьдесят первого уровня». «Не принимайте без меня». «Хорошо». Есть вероятность того, что у него имеются датчики, позволяющие следить за его местонахождением.